Не знаю, когда врачи стали называть это «золотой час», но со времён или о нём знает каждый военный медик. Если пациент, уцелевший после катастрофы или ранения, получит лечение в течение первого часа, его шансы выжить повышаются. В противном случае шок, длительная кровопотеря, слабость и вероятность спасения резко падает. Если же до ранения пациент бежал по жаре через лес в шерстяной одежде и с тяжелым оружием, вдыхая проховой дым и пытаясь убить врага и не умереть самому, золотой час резко сокращается до золотых 15 минут. А если к тому же раненого несли, или он шел сам, около мили до места, где ему окажут помощь, В общем, мы неплохо справлялись. До пары до времени, судя по донёсшемуся из церкви крику. «Как тебя зовут?» – спросила я очередного пациента лет 17, который истекал кровью, он был ранен выстрелом в плечо. «Обычно такие раны не опасны». Но, к несчастью, в его случае пуля прошла ближе к подмышке и задела плечевую артерию. Кровь текла медленно, но непрестанно, пока я не сжала его руку. — Рядовой Адамс, мэм, Билли меня зовут, — ответил трясущийся юноша побелевшими губами. — Рада знакомству, Билли. — А тебя как зовут? — спросила я юношу того же возраста, который привел раненого. Невзирая на бледность, он, похоже, не ранен. — Гораций Уилкинсон, мэм! — пробормотал юноша и неловко наклонил голову. Единственный знак вежливости, на который он оказался способен, поддерживая товарища. Очень приятно. Городцы, я поддержу твоего друга, а ты напои его разбавленным бренди. Я кивнула на заменявший мне стол ящик, где стояла коричневая бутыль с надписью «Яд», фляжка с водой и деревянные чашки. А когда он напьется, путь закусит зубами кожаный ремешок. Я дала выпить игорацию, хотя чашек было всего две, и одна принадлежала мне. Лив платье пропитался потом и прилип кожи, словно пленка к скорлупе яйца. Подтек и по ногам приходилось постоянно пить воду, и мне не хотелось делить чашку с солдатами, которые редко чистят зубы. Наверное, надо было дать ему глотнуть прямо из бутылки бренди. «Кто-то ведь должен зажимать артерию на руке Билли Адамса, пока я ее зашиваю. А гораться Уилкинсон пока на это явно не способен». «Не мог бы ты, — обратилась я к нему, держа в свободной руке скальпель и иглу с шовной нитью. Для юного Уилкинса это оказалось слишком». Закатив глаза, он осел на гравий. «Он ранен?» – раздался за моей спины голос Дэнни Хантера. Он тоже был необычайно бледен и растрепан в мраке. «Не мог бы ты?» Не «Недоумки!» – буркнул он, бледный от гнева, как я теперь поняла. «А еще полковые хирурги!» «Да четверть из них никогда не видели раненого в бою человека!» «А у тех, кто видел единственное лечение – ампутация!» «Цирюльники!» «И то справились бы лучше!» «Они могут остановить кровотечение?» – спросила я, кладя руку Дэнни на плечо Билли. Дэнни машинально прижал большим пальцем плечевую артерию, и кровотечение, возобновившееся, когда я убрала руку, снова прекратилось. «Спасибо», – поблагодарила я его. «Нет, не могут, хотя большинство из них умеют это, но они кичатся своим положением и принадлежностью к определенному полку. Раненый может умереть от кровопотери лишь от того, что он из другого полка, а его хирург занят другим пациентом». «Возмутительно», — пробормотала я и сунула в рот Билли кожаный ремешок. «Прикуси его рядовой». «Билли», — Вцепился в него зубами и замычал, когда я надрезала его руку, чтобы добраться до поврежденной артерии. Надеюсь, от шока он не так остро ощущает боль. «У нас нет выбора», — сказала я, глянув на обрамлявшие двор деревья. В их тени доти ухаживала за пострадавшими от солнечного удара, поила и обливала из ведра, когда охватало воды и времени. Рэйчел занималась ранениями в голову и живот и теми тяжело ранеными, кому не требовалась ампутация или наложение лубка. Правда, в большинстве случаев она могла лишь утешить у тера умирающих. Хорошая, уравновешенная девушка. Зимой в Велле Фордж она повидала немало умирающих и не уклонялась от своих обязанностей. «Придется позволить им делать то, что они могут!» Я подбородком указала на церковь. Руки были заняты раны рядового Адамса. «Мы ведь все равно не сможем переубедить их, будь они неладны!» Я перетянула артерию, и Дэнни отпустил руку Билли. «Да уж!» – вздохнул Дэнни и оттер лицо о плечо. Я просто хотел высказаться. Там, где это не причинит вреда. А еще мне нужна мазь из гречавки. Кажется, я видел у тебя две баночки. Я криво усмехнулась. Конечно, бери. Этот засранец Лики недавно прислал санитара. Хотел забрать мой запас повязок и корпии. А тебе, кстати, не надо? Если у тебя есть лишние... Он уныло посмотрел на уменьшившуюся кучку припасов. «Доктор МакГеллес послал санитара по соседям собрать все, что может пригодиться. Возьми половину». Я кивнула на припасы и привязала рану Билли повязкой покороче. Гораций Уилкинсон пришел в сознание и сел, хотя был еще очень бледен. Дэнни помог ему встать и... И отвёл его, и били в тень. Когда я искала в одном из мешков массе из горячавки, ко мне подошли очередные пациенты. Они шатались, хотя ранеными не выглядели, и были без мундиров, а из оружия имели лишь дубинки. То ли ополченцы, то ли... «Говорят, у тебя есть бренди?» Фамильярно, схватив меня за руку, заявил один из них. «Выбьешь с нами?» «Отпусти ее!» – в бешенстве воскликнул Дени, и мужчина удивленно повиновался, прищурившись на него. Похоже, до того он Дэнни просто не заметил. «А ты еще кто такой?» – скорее озадачено, чем враждебно спросил он. «Я хирург континентальной армии», – твердо сказал Дени и вклинился между мною и мужчинами, которые явно были пьяны. Один из них зашелся неприятным хихиканьем. Остальные тоже засмеялись и принялись передразнивать Дэнни, повторяя Херор континентальной армии!» «Джентльмены, вам лучше уйти!» Продолжая загораживать меня, сказал Дэнни, «У нас тут раненые, которые нуждаются в лечении». Он стоял сжимая кулаки в позе готового к драке, хотя я была почти уверена, что Дэнни не станет драться. Я надеялась, что запугивание сработает, но посмотрев на почти пустую бутыль бренди, задумалась, может отдать ее, и тогда мужчину идут. По дороге шел небольшой отряд раненых солдат. Двоих несли на носилках. Многие спотыкались. Рубахи их были в крови. Мундиры они держали в руках, и те волочились за ними по пыли. Я потянулась за бутылью, намереваясь отдать ее пьяным мужчинам, но, уловив краем глаза движение, поглядела в ту сторону. «Рэйчел». И Дотти, видели происходящее, и Дотти с решительным видом направилась ко мне. Дэнни ее тоже увидел и неуверенно шевельнулся. Доротея может и считает себя квакером, но воспитание заставляет ее поступать по-другому. Как неудивительно. Я знаю, о чем сейчас думает Дэнсел. Один из мужчин тоже заметил Доротею и, покачиваясь, шагнул к ней. Раздались заинтересованные возгласы. Если Дотти начнет возражать им, и они нападут... «Джентльмены!» — вмешалась я, и три пары покрасневших глаз медленно посмотрели на меня. Я достала один из пистолетов, полученных от Джейми, направила ствол вверх и выстрелила. Руку дёрнула от дачи, бум оглушила меня, а едкий дым вызвал кашель. Утерев рукавом слёзы, я увидела, как наши незваные гости поспешно уходят, тревожно оглядываясь на меня. Вынув из корсажа запасной платок, я стёрла с лица сажу. Хирурги и санитары столпились на пороге церкви и удивлённо смотрели на меня. Я почувствовала себя... Энни Оукли, цирковой артисткой, устраивающей шоу с пистолетами. Но крутить оружие длиной почти фут на пальцы не стало. Вдруг уроню. Я сунула пистолет в кобуру и глубоко вздохнула, прогоняя головокружение. Дензел настороженно смотрел на меня. Сглотнув, он открыл рот, желая что-то спросить. «Позже. Сейчас нет времени», — сказала я, слыша свой голос будто сквозь одеяло и кивнула на подходящих к нам мужчин. Глава 76. Опасности плена. Четыре часа. Целых четыре часа он тащится по сельской местности, Полный отрядов солдат континентальной армии, ополченцев и камней. Последних здесь особенно много. Натерев ноги до и кровавых мозолей, Грей снял обувь и чулки и сунул их в карман поношенного мундира. Он будет идти босиком. Сколько сможет. Кажется, встретится ему сейчас кто-нибудь с подходящим размером обуви, он ударит его камнем и ограбит. Английская армия уже недалеко. Воздух словно колеблется от передвижения большого количества людей, их растущего возбуждения, и где-то недалеко это возбуждение переплавляется в действие. Вскоре после рассвета Грей услышал крики и глухую перестрелку мушкетов, где-то недалеко шло сражение. Что бы он делал на месте Клинтона? Тот не мог оторваться от преследующих его мятежников, однако у него достаточно времени, чтобы выбрать подходящее для сражения место и подготовиться к бою часть армии, отряд Олиса, а может и гессенцы фон Книпхаузена, если они остались с Клинтоном. будет обороняться, сдерживая мятежников и давая время отойти подальше вещевому обозу. В это время основное войско развернется и займет выгодную позицию. Может быть, в какой-нибудь деревне. Грей прошел мимо двух или трех деревень. В каждой стояла церковь. Церковь Очень удобно. В свое время он посылал разведчиков, чтобы те наблюдали с колокольни. Где сейчас Уильям? Он без оружия и не имеет права сражаться. Значит, скорее всего, с Клинтоном. По крайней мере, он там должен быть. Но Грей хорошо знал сына. К сожалению, пробормотал он. Грей не колеблась, отдал бы за Уильяма свою жизнь и доброе имя. Пусть даже ему это не нравится. По счастью, в сложившейся ситуации Уильям не виноват. Как ни жаль, но часть вины лежит на самом Грее. Это он позволил Уильяму послужить разведчиком для Изекиля Ричардсона. Нужно было лучше приглядеться к нему. Ричардсон обвел его вокруг пальца что так же неприятно, как и слова Персии. Хорошо бы встретиться с Ричардсоном при таких обстоятельствах, чтоб его можно было втихаря убить. Но если придется лишить его жизни при свете дня на виду у генерала Клинтона и всего его штаба, что ж, так тому и быть, он осознавал, что жаждет этого всей душой, но его это не волновало. Грей нагоняла толпа американцев с повозками и ящиками. Пришлось сойти с дороги и встать в тени дерева, пережидая, пока они пройдут. Это оказался отряд американских солдат, везущий пушку. Десять мужчин с оружием и четырехфутовая пушка на повозке, которую они тянули сами. За весь день это было единственное орудие, которое Грей видела у американцев. «Неужели это все, что есть у Вашингтона?» Американцы не заметили его. Грей дождался, пока они скроются из виду, и пошел в ту же сторону. Слева донеслись пушечные выстрелы, и Грей остановился. «Англичане, слава богу! В начале своей карьеры он имел дело с артиллерией, и ритм стрельбы навек впечатался в его память». «Бань пушку! Заряжай! Пышь! Огонь!» Здесь стоит артиллерийская батарея из шести десятифунтовых пушек. У них есть цель, но их не атакуют. Стрельба непостоянная, не такая, как в жарком сражении. Хоть сегодня любое действие можно охарактеризовать как жаркое. Грей доковылял до рощицы и, очутившись тени, облегчённо вздохнул и снял чёрный мундир. Он в нём, того гляди, скончается от теплового удара. Может выбросить его. Некоторое время назад Грей видел отряд ополченцев, раздетых до рубах и с повязанными на головы платками. Хотя в этом мундире Грей может выдать себя за хирурга. Воняет он просто адски. Грей пошевелил языком, пытаясь вызвать слюну в сухом рту. Почему он не догадался прихватить фляжку? Теперь его гнала вперед жажда. В подобном одеянии его могут подстрелить прежде, чем он заговорит. Однако пушки хороши против отряда или полка, а не одиночки, которые к тому же не настолько глуп, чтобы идти по прямой и дать артиллеристу время прицелиться. К счастью, офицер, командующий артиллеристами, обычно вооружен мечом и пистолетом. Придущий пешком одиночка не опасен для него. Если повезет, Грей из любопытства подпустят на расстоянии оклика, а из пистолета трудно попасть в мишень, которая находится дальше десяти шагов». Не теряя бдительности, Грей постарался прибавить шаг. Солдаты континентальной армии стали попадаться все чаще. Они могут принять его за способного самостоятельно передвигаться раненого солдата. Однако к позициям англичан Грей решил не приближаться до конца дня, чтобы случайно не стать неспособным передвигаться мертвецом. Лучше дойти до артиллерии, засевшей в саду, хотя волосы дыбом стоят при мысли о том, что придется идти под дулами орудий. Приглушенно выругавшись, Грей надел обувь и побежал.